Китайцы. Так у нас называли ракетчиков. Это тоже традиция, потому что их типа много. На самом деле механиков было больше настолько, что в механической боевой части был свой собственный зомполит. Но кто же в здравом уме будет называть механиков на атомной подводной лодке китайцами? Механиков называли мыслопупами, королями говна и пара, мазутами и прочими более уважительными названиями. По традиции, каждому молодому офицеру на корабле выдавали наставников из числа старших. одного по специальности и другого из механиков по устройству корабля. Наставники учили молодого офицера хитросплетением корабельных взаимоотношений, традициям экипажа, ну и специальности заодно. Если вы думаете, что взаимоотношения на подводных лодках просты и основываются на известной армейской аксиоме «я начальник, ты дурак», то вы совсем ничего не знаете о взаимоотношениях на подводных лодках. Специфика службы накладывает на них Столько особенностей, что постороннему неопытному взгляду совсем не понять, почему одного капитана третьего ранга можно называть гидромайор, а другого нет, и почему одному командиру, когда он говорит, смотрит в рот и при этом нервно дышит, а второму просто подчиняются, потому что так положено по уставу. Как-то пристегнули ко мне двух молодых китайцев, Сергея и Олега. Оба были веселыми и умными парнями, с задором в глазах и романтикой в душах. В общем, довольно годный материал для ковки из них настоящих подводников. Они быстро сдали зачеты по специальности, потому как были умны и хорошо подготовлены, и оставалось им только домучить меня, чтобы стать полноценными членами экипажа. К Новому году они планировали все это устаканить уже. Сижу я ночью, положив ноги на пульт, не на ракетный, и укутавшись в теплый ватник. Дежурю по кораблю. Вдруг слышу дружный топот и задорный смех на трапе в девятнадцатом отсеке. Высовываю туда свое любопытное по долгу службы жало и вижу стадо из трех ракетных мичманов и двоих моих подопечных, которые радостно бегут наверх с красными от предвкушения рожами, бросательным концом и спасательным жилетом. «Стоять, бизоны! В центральный пост! Шагом марш!» — даю им команду. Вваливаются. Стоят нетерпеливой кучкой, нервно сучат задними и передними конечностями. «Так», — говорю я, поглаживая товарища Макарова. Куда мы так радостно бежим в час ночи, почему не делимся радостью со старшим в данный момент на борту товарищем? «Это», — улыбается Сергей, — «Олег сказал, что ему вполне себе не слабо поплавать с кормовой надстройки в море». «А мы ему не верим», — радостно добавляет Мичман Иван. «Я смотрю на календарь. И точно, предчувствия меня не обманывают. Ноябрь. Сколько выпили?» «Да так, для аппетита по стаканчику, Анатольевич. Ни в одном глазу почти». А бросательный, зачем у вас, Сергей? Это такая веревка с кистюнем на конце, с помощью которой подают швартовое. Ну, к ноге его привяжем, а то мало ли. Холодовой шок или еще чего. Ну, то есть вы понимаете, что мало ли что может случиться? Кивают. А чего тогда конец этот на шею ему сразу не привяжете? Молчат и пожимают плечами. Понимаю, что аргументированный спор мне с ними вести лень. Значит, мы сейчас поступим так. Снимайте свои ватнички и тапочки и складывайте их вот здесь в уголочки. Сюда же складывайте спасательные жилеты, бросательные, а сами быстренько разбегайтесь по своим ракетным берлогам, и чтобы, когда я буду осматривать отсеки через 25 минут, я вас там не видел и не слышал. Иначе завтра всю вашу дружную компанию выдаю Старпому на растерзание, и похуй, что вы там обо мне думаете. А как же мы без тапочек пойдем? В носках, очевидно же. Пороптали всего пять минут, но сложили свое барахло и понурые убрели. К двум на отдых прибыл командир. Стоял дежурным по дивизии. Увидел эту подозрительную кучу в углу центрального. «Эдик, а что это за... такое?» «Ну вот что ему ответить, а?» «Да отрабатывали учения, человек за бортом, товарищ командир. Вот убрать не успели». «Эдуард, ну это дурак, что ли?» «Ноябрь месяц же, какой человек, за каким бортом?» Командир всегда, когда злился, называл меня Эдуард. До сих пор не очень люблю, когда меня так называют. За нашим, говорю, бортом. Человек условный, конечно же. Вот вам что, делай тут нехуй совсем. Приборку бы лучше сделали. Так сделали и приборку. Еще бы одну сделали. Приборок много не бывает. А если кто за борт сорвался? Вот ты опытный офицер, ну как такая хуйня в голову твою попала?» И тут, конечно, во мне вскипела гордость и обида. Захотелось прям сдать этих упырей с их же потрохами и рассказать командиру, какой я на самом деле молодец, умница бдительный. И все вот это вот. Но сам погибая, товарищи выручают. Тоже традиция на флоте. Поэтому стою и краснею, потуплю взор. Ну, думаю, педики сдадите его мне за по устройству корабля теперь. Заебете теперь, думаю, меня кормить, эти всячески обхаживать. Китайцы, сука, сраные козлы. Сдали, правда, в декабре. — Я ж хоть горяч, да отходчив.